На этой улице, которая сейчас проплывает мимо меня, я знаю каждый дом, каждую бакалейную лавку, каждую аптеку, каждую булошную. И, наконец, я стою перед коричневой дверью с захватанной ручкой, и мне вдруг трудно поднять руку. Я открываю дверь, меня охватывает чудесный прохладный сумрак лестницы, мои глаза с трудом различают предметы, Ступеньки скрипят под ногами. Наверху щелкает дверной замок. Кто-то заглядывает вниз через перила. Это открылась дверь кухни. Там как раз жарят картофельные котлеты. Их запах разносится по всему дому. К тому же сегодня ведь суббота. И человек, перегнувшийся через перила, по всей вероятности, моя сестра. Сначала я чего-то стесняюсь и стою, потупив глаза, но в следующее мгновение снимаю каску и смотрю наверх. Да, это моя старшая сестра. «Пауль!» — кричит она. «Пауль!» Я киваю, мой ранец зацепился за перила. Моя винтовка так тяжела. Сестра распахивает дверь в комнату и кричит. «Мама! Мама! Пауль приехал!» Я больше не могу идти. Я прислоняюсь к стенке и сжимаю в руках каску и винтовку. Я сжимаю их изо всей силы, но не могу ступить ни шагу. Лестница расплывается перед глазами, я стукаю себя прикладом по ногам и яростно стискиваю зубы, но я бессилен перед той единственной фразой, которую произнесла моя сестра. Тут ничего не поделаешь. И я мучительно пытаюсь силой выдавить из себя смех, заставить себя сказать что-нибудь, Но не могу произнести ни слова, и так и остаюсь на лестнице, несчастной, беспомощной, парализованной этой ужасной судорогой. И слезы против моей воли так и бегут у меня по лицу. Сестра возвращается и спрашивает, «Да что с тобой?» Тогда я беру себя в руки и кое-как поднимаюсь в переднюю. Винтовку пристраиваю в угол, ранец ставлю у стены — а каску кладу поверх ранца. Теперь надо еще снять ремень и все, что к нему прицеплено. Затем я говорю злым голосом, ну, дай же мне, наконец, носовой платок. Сестра достает мне из шкафа платок, и я вытираю слезы. Надо мной висит на стене застекленный ящик с пестрыми бабочками, которых я когда-то собирал. Теперь я слышу голос матери. Она в спальне. «Почему она в постели?» Спрашиваю я. «Она больна», Отвечает сестра. Я иду в спальню, Протягиваю матери руку И, стараясь быть как можно спокойнее, Говорю ей. «А вот и я, мама». Она молчит. В комнате полумрак. Затем она робко спрашивает меня, И я чувствую на себе Ее испытующий взгляд. «Ты ранен?» Нет, я приехал в отпуск. Мать очень бледна. Я не решаюсь зажечь свет. Чего это я тут лежу и плачу, вместо того, чтобы радоваться? Говорит она. Ты больна, мама? Спрашиваю я. Сегодня я ненадолго встану. Говорит она и обращается к сестре, которой приходится поминутно убегать на кухню, чтобы не пережарить котлеты. Открой банку «С брусничным вареньем, ведь ты его любишь?» «Спрашивает она меня». «Да, мама, я его уже давненько не пробовал». Ха. а мы словно чувствовали, что ты приедешь», «смеется сестра, как нарочно приготовили твое любимое блюдо, картофельные котлеты, и теперь даже с брусничным вареньем». «Да, ведь сегодня суббота», отвечаю я. «Присядь ко мне», говорит мать. «Она смотрит на меня». Руки у нее болезненно белые и такие худые по сравнению с моими. Мы обмениваемся лишь несколькими фразами, и я благодарен ей за то, что она ни о чем не спрашивает. Да и о чем мне говорить? Ведь и так случилось самое лучшее, на что можно было надеяться. Я остался цел и невредим и сижу рядом с ней. А на кухне стоит моя сестра, Готовя ужин и что-то напивая. Дорогой мой мальчик, тихо говорит мать.